и его высокий черный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи. Среди моря, на полпути между Портлендом и Ламаншским архипелагом, находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй этот цепями прикреплен к отмеле и плавает на поверхности воды —